Манофизиты. Но Александрия продолжала оставаться великим соперником Константинополя, и религиозный спор между ними продолжался. В 398 году, к примеру, Иоанн Хрисостом был назначен епископом Константинополя. Его второе имя, по-гречески «Златоуст», было дано ему вскоре после смерти в память о его красноречии. Епископ порицал стремление к роскоши и безнравственность и не щадил никого, даже императрицу. Раздраженная императрица решила отправить Хрисостома в изгнание и нашла себе союзника в Теофиле, который был тогда епископом Александрии и предшественником Кирилла. Несмотря на некоторые трудности, они добились своей цели, и Хрисостом, и Иоанн Златоуст умер в изгнании. Александрия снова победила. Здесь дело касалось личностей. Более опасная борьба идеологического характера охватила оба города. В 428 году Нестор, священник сирийского происхождения, стал епископом Константинополя в период правления императора Феодосия II. В это время Ариане и другие еретики прошлого подлежали смертной казни. Нестор начал новую дискуссию о природе Иисуса, Было уже общепринято, что Иисус имеет божественную сущность, теперь, когда арианство было полностью подавлено, но стоял вопрос о его человеческой сущности, и возник спор о том, как соотносятся между собой эти два аспекта. Нестор полагал, что Христос был человеком, который преодолел человеческую слабость и стал Мессией. На этом основании он считал Деву Марию не Богородицей, а Человекородицей – Ее можно назвать матерью Христа, но не Бога. Согласно этой точке зрения, которую называли которую назвали нестарианством, в Иисусе человеческое и божественное начало пребывают лишь в относительном соединении, никогда полностью не сливаясь. Это был, по меньшей мере, частичный шаг в сторону арианства, и снова Александрия вела борьбу против этой точки зрения. Кирилл Александрийский был безжалостным врагом. Феодусий II созвал Третий Вселенский собор в 431 году в Эфесе, городе на побережье Малой Азии, сопровождавшийся ожесточенными спорами епископов. Собор осудил Несторианство и принял Деву Марию Богородицей. Сам Нестор был отстранен от своего поста и отправлен в изгнание в Верхний Египет. И вновь победила Александрия. Несмотря на это, несторианство продолжало существовать в Малой Азии и Сирии, и в конце концов, когда давление государства стало слишком сильным, несторианцы отправились в изгнание на восток, в Персию. Благодаря им, в конечном счете, греческая культура достигла и Китая. Но затем Константинопольский архимандрит Евтихий принял противоположную точку зрения. Он утверждал, что Иисусу присуща одна природа, божественная, а не две, божественная и человеческая. Так возникло учение монофизитов, с греческого «одна природа», получивших поддержку в Египте, но с презрением отвергнутых в Константинополе. Кирилл Александрийский умер в 444 году, а его преемник был убежденным монофизитом. Спор стал серьезным и опасным, так же, как и арианский вопрос сто лет назад, и Феодосий II не знал, как справиться с этим. Но Феодосий II в 450 году умер, его преемник Марсиан твердо придерживался убеждений о двойной природе Иисуса. Он созвал IV Вселенский собор в 451 году в Халкидоне, пригороде Константинополя, прямо у пролива в Азию, Здесь, в конце концов, Александрия проиграла. Доктрина о двойной сущности, принятая в Константинополе, и в Риме, стала частью католических догм, и учение монофизитов было объявлено ересью. Евтихия отправили в изгнание. Александрия, однако, не смирилась с поражением. Она упорно придерживалась учения монофизитов, в первую очередь потому, что Константинополь был ее противником. Религиозный раскол в империи – продолжавшийся, несмотря на очередные вселенские соборы, стал еще опаснее из-за военных неудач, постигших империю после смерти Феодосия I. В этот период на трон взошли два его юных сына, один на востоке, другой на западе, и после этого империя больше никогда не была полностью единой. Появились две половины, обычно обозначаемые как Восточная Римская империя и Западная Римская империя. Феодосий и Марциан, главенствовавшие на Третьем и Четвертом Вселенских соборах, в таком же порядке были императорами Восточной Римской империи. Естественно, Египет тоже был частью Восточной Римской империи. Больше всего из-за этого пострадала Западная Римская империя. За столетия после смерти Феодосия I гунны и различные германские племена проходили маршем по европейским провинциям империи, Вандалы, одной из германских племен, даже пересекли узкий пролив к югу от Испании, вошли в Африку и создали царство с центром около Карфагена. Некоторые провинции Восточно-Римской империи были также временно захвачены. Но Египет не пострадал. В 476 году Западная Римская империя прекратила существование в том смысле, что последний признанный император был низложен но оставалась Восточная Римская империя, и на некоторое время показалось, что она сможет вернуть утраченное. Император Юстиниан взошел на трон в 527 году и отправил свои армии на запад, чтобы освободить провинции, оккупированные варварами. Этим армиям удалось разрушить царство вандалов в Северной Африке и объединить этот регион с Восточной Римской империей. Италия таким образом была отвоевана, а также часть Испании. Казалось, угроза от варваров, как во времена Аврелия, два с половиной столетия назад будет ликвидирована. А пока завоевания на Западе обострили проблемы Юстиниана в отношении религии. Юстиниан был пылким католиком, и во время его правления о язычестве уже никто не вспоминал. В 529 году он закрыл Академию в Афинах после почти девяти векового существования и печальные философы отправились в изгнание в Персию. В этом столетии также был разрушен храм Исиды на острове Филе, и древняя египетская религия умерла практически через 4000 лет после Менаса. Юстиниан также сурово обошелся с иудеями и другими ересями прошлого. А что же с монофизитами? Влияние монофизитства усиливалось в Египте и Сирии, и Юстиниан был в растерянности. Его жена Феодора была убежденной монофизиткой. Кроме того, его новые завоевания на Западе были явно антимонофизитскими, и общество требовало строгих мер против этой ереси. Юстиниан ничего не хотел делать, чтобы отчуждать западные провинции, отвоеванные с такими трудностями, но и не желал ослаблять свою власть над важными и богатыми провинциями Египтом и Сирией. В 553 году он созвал Пятый Вселенский собор, состоявшийся в Константинополе, где попытался успокоить монофизитов и добиться единения. Власть императора была употреблена на то, чтобы убедить епископов Александрии и Рима согласиться с решениями собора, но это не удалось. Большинство христиан на Западе, как и большинство христиан в Египте и Сирии, сопротивлялись всякому компромиссу. На самом деле усилия Юстиниана способствовали продвижению монофизитства как национального движения в Египте и Сирии. Например, в Египте, где греки, Александрии и других мест под давлением императора стали склоняться к позиции Константинополя, египтяне активно настаивали на монофизитстве. Они даже начали использовать собственный язык с буквами, заимствованными из греческого, в своих богослужениях, с презрением отвергая греков Константинополя и Александрии. Национальный язык стал называться коптским, искаженное египетский. И таким образом египетскую церковь монофизитов иногда называют коптской церковью. В какой-то степени коптская церковь была свидетельством возрождения Египта. Несмотря на века чужеземного господства, Египет упрямо настаивал на своей особенности сохраняя свою культуру и религию. Он остался самим собой после ассирийского, персидского, греческого и римского завоеваний. Только с приходом христианства Египет уступил и принял новый образ жизни, принесенный извне. И даже тогда Египет стремился придать христианству свои национальные особенности и в итоге нашел разновидность, которую мог сделать своей. Коптская церковь стала национальной контратакой Египта против католического христианства греческого Востока и латинского Запада.